как это бывало при посвящении в глубине египетских пирамид. Однако значительно больше ее пугал другое. С той минуты, как она пошла по коридорам, кто-то был здесь, рядом с нею. Она слышала сзади чьи-то легкие беззвучные шаги, чей-то плащ шелестел близ нее. И когда она обогнула колодец, свет факела, оказавшись за ее спиной,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 Она больше не видела его тени, но ей казалось, что чье-то дыхание слышится совсем рядом. А эта роковая дверь все еще не открывалась. Две или три минуты, проведенные в томительном ожидании, показались ей целой вечностью. Безмолвный сообщник внушал неодолимый страх. Она боялась, что, желая ее испытать, он может заговорить, может хитростью заставить ее взглянуть на него. Сердце ее учащенно билось и вдруг она увидела над дверью надпись «Здесь ждет тебя последнее испытание, самое жестокое из всех. Если мужество твое истощилось, стукни два раза в левую створку двери. Если нет, стукни три раза в правую створку. Помни, что слава твоего посвящения будет соразмерна твоим стараниям». Консуэла без колебаний постучала три раза в правую створку. Она тут же распахнулась. И Консуэла вошла в просторную залу, освещенную множеством факелов. Там никого не было. И сначала она не могла понять назначение странных предметов в строгом порядке расставленных вокруг нее. Это были никогда не виданные ею деревянные, железные и бронзовые машины. Удивительные приспособления лежали на столах или висели на стенах. Сначала ей показалось, что она попала в артиллерийский музей, ибо там были мушкеты, пушки, кулеврины и другие предметы военного снаряжения. Они стояли на первом плане, заслоняя инструменты другого рода. Кому-то вздумалось собрать здесь все средства, изобретенные людьми, для взаимного уничтожения. Но когда Неофитка сделала несколько шагов вперед и прошла через этот арсенал, Она увидела другие предметы, отличавшиеся более утонченной жестокостью — деревянные козлы, колеса, пилы, плавильные чины, блоки, крюки, словом, весь набор орудий пытки. А на большой доске, висящей посередине, под целой коллекцией дубинок, клещей, ножниц, напильников, зубчатых топоров и других отвратительных предметов для истязания была надпись. Все они весьма ценны, подлинны, все они были в употреблении. И тут Консуэла почувствовала, что изнемогает. Холодный пот увлажнил волосы на ее голове. Сердце перестало биться. Не в силах оторваться от этого страшного зрелища и от множества нахлынувших на нее кровавых видений, она рассматривала все, что было перед ней, с тем тупым и мрачным любопытством, какой овладевает нами в минуты безмерного ужаса. Вместо того, чтобы закрыть глаза, она пристально смотрела на подобие бронзового колокола. Чудовищную голову в круглом шлеме, посаженную на бесформенное туловище без ног, обрубленные на уровне колен. Все вместе походило на огромную статую грубой работы, предназначенную для украшения гробницы. Но постепенно, выходя из своего оцепенения, консуэла по какому-то наитию поняла, что под этот колокол помещали осужденного, заставив его присесть на корточки. Тяжесть колокола была так ужасна, что никакие человеческие силы не могли бы его приподнять.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 были открыты для всеобщего обозрения лишь после прихода в Венецию французов во время республиканских войн. Примечание автора. На верхушке металлического шлема были вырезаны на испанском языке следующие слова «Да здравствует святая инквизиция!» А внизу молитва, продиктованная, должны быть чувством свирепого сострадания, а, быть может,